Глава 30. 2013. Круглая синяя коробка. Все нормально. Там будут и его друзья из Центра помощи. Ой, я не могу. Это будет слишком странно. Вас примут просто за одну из пациенток Центра. Не волнуйтесь. Да? Что ж, пожалуй. Но все равно... Уолтер сегодня поедет в город на собрание, а я не люблю ездить на машине по такому льду. Миссис Арчер, я могу отвезти вас домой. Думаю, что господин Бахман хотел бы, чтобы вы там присутствовали. Согласны? Ох уж эти американцы с их простыми решениями и четкими планами. Но в этой молодой женщине Клэр ощущалась искренняя доброта. Она настаивала, что никто не станет возражать против присутствия Рои на поминальной церемонии. Поэтому она все таки поехала. Несколько десятков лет у нее не было никакой связи с Бахманом и оставалось только вопросов без ответа. Но за тот последний день, проведенный с ним наедине, она всегда будет благодарна судьбе. Она хотела поехать на церемонию. Ей хотелось туда ради него. Церемония проходила в универсалистской церкви в Дагстоне. Бахман просил, чтобы его кремировали. Он никогда не отличался религиозностью. Белый, залитый солнцем фасад церкви, как-то подходил ему. Роя поднялась по ступенькам, опираясь на руку Клэр, и вошла в храм. Ей было странно, но вместе с тем как-то отрадно видеть Амида и женщину, очень похожую на него». Роя держалась изо всех сил, когда подошла выразить соболезнования к близнецам Бахмана. Амид представил ее своей сестре Санас. У нее тоже была отцовская улыбка. Амид сказал, что Роя — папина давняя знакомая, и вежливо пожал ей руку. На церемонии Роя сидела на скамье рядом с Клэр. Женщина-священник вышла на подиум, поблагодарила всех за то, что пришли, и сказала, что хочет начать с короткого стихотворения любимого поэта мистера Ослана. Кровь прихлынула к лицу Рои и застучала в ушах, когда она услышала строки из стихотворения Руми, которыми они с Бахманом обменялись в магазине конставаров в начале их знакомства. Да и своими письмами они обменивались, пряча их между страниц Томика Руми. «Взгляни на любовь, Как она ловит в свои сети горячие сердца. Взгляни на дух. Как он сливается с землей, давая ей новую жизнь. Потом на подиум вышли дети Бахмана. Они рассказывали о том, как все любили их отца. Его близкие, покупатели в магазине, соседи. Во время их рассказа Роя как бы заглядывала в его жизнь — Мама с папой любили праздновать Навруз, сказала Санас. Наш дом всегда был полон запахами персидского риса, а папа следил, чтобы у нас на столе был традиционный хафтсин, вещи символизирующие весну. Папа заставлял нас упорно работать, вспоминала Амит. Казалось, он мог говорить бесконечно о любимом отце. Он всегда хотел изменить мир. Роя слушала этих успешных и образованных взрослых и поняла, что Бахман в конечном итоге все таки изменил мир. Вот они, — говорили с подиума от всего сердца, — его дети. Она иногда думала, что время, когда она и Бахман были вместе, важнее всего во Вселенной. Такая была у них любовь, такие сильные чувства. Но на самом деле это был лишь ломтик, Крошечный осколок его жизни, его дети, их дни рождения, учеба, друзья, подруги, мужья, жены, дети. Вот где была его жизнь, его жена, вот его жизнь. После завершения церемонии все направились в зал Клэр беззвучно рыдала Роя хотела утешить ее, но не знала, что говорить. Гости толпились в зале. Роя заметила стол с напитками и закуской. «Сейчас я принесу вам что-нибудь», — сказала она Клэр, ласково похлопав ее по плечу. У стола Санас выкладывала пирожные на блюдо. «Папа всегда их любил», — сказала она и протянула блюдо Рои. Он называл их «слоновьи уши». Рои хотелось сказать «я знаю». Мальчик, принесший ей пирожные в кафе Гонади, был тут, рядом с ней, и будет всегда. Она даже ощутила запах корицы и сахара в том многолюдном кафе. «Спасибо». Она положила два слоновьих уха на маленькую бумажную тарелку и вернулась к Клэр. «Что это у вас, миссис Арчер?» «Попробуйте». Он любил их. Клэр откусила кусочек пирожного, а Роя опустилась на стул, пораженная очередным витком времени. Наевшись сластей, дети стали бегать по залу приемов, Стало веселее, взрослые ели, разговаривали и смеялись. Рои было хорошо рядом с этими незнакомыми людьми, как-то связанными с Бахманом. Она не знала никого из них, не считая Клэр и немного Амида, Но она понимала, что всех объединяла нежная любовь к Бахману, к его энергии и доброте. До ее слуха долетали обрывки фраз «Помните, как он любил?» «Ой, как мы любили ту песенку, которую он всегда насвистывал!» В этом зале Роя слышала новые для себя вещи о Бахмане, находилась рядом с людьми, любившими его. Но скоро она уйдет и вернется к жизни, где его никто не знал. Ей хотелось плакать. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, она пыталась найти среди детворы внуков Бахмана. Вон там девочка-подросток прислонилась к стене и жьёт жвачку. «Просто копия госпожи Аслан». В конце зала амиты санас Сана с супругами стояли у выхода, пожимали руки уходившим гостям и благодарили их. «Странное дело». Рои хотелось как можно дольше побыть рядом с ними. Они остались единственным звеном, соединявшим ее с любимым человеком. И она больше никогда не увидит никого из них. «Вы готовы?» Глаза Клэр покраснели от слез. «Давайте я отвезу вас домой». Клэр подъехала к дому колониального стиля с темно-зелеными ставнями, и Рои отстегнула ремень безопасности, но выходить не спешила. «Может, вы зайдете? Она сказала так из вежливости, но еще и потому, что Клэр знала о Рое и Бахмане больше, чем кто-либо. Бахман делился с ней своими воспоминаниями. Он рассказал ей историю их любви. Роя испытывала неодолимую потребность поговорить с Клэр. Нет, дети Бахмана были не единственным звеном, связывавшим ее с ним. Клэр тоже. «Ой!» Клэр удивилась. «Но я точно не буду вам в тягость». «Вообще никаких проблем», — заверила ее Роя. «Ладно, спасибо. Я собиралась отдать вам одну вещь, но теперь отдам ее в доме, хорошо?» «Что это?» «Он хотел, чтобы вы получили ее. Вот и все, что я знаю». Роя поставила чайник на плиту... И пригласила гостю сесть за кухонный стол. Уолтер вернется из города позднее. Их собрания всегда затягиваются на несколько часов из-за жарких дискуссий. Сев на стул, Клэр порылась в своей сумке и достала круглую жестяную коробку синего цвета с изображением датского печенья. Роя с Уолтером не раз покупали это печенье. В одной из таких коробок Роя хранила швейные принадлежности. Катушки ниток, булавки, иголки, наперстки и пуговицы. Он настойчиво просил, чтобы я отдала это вам. Его дети забрали остальные его вещи. Но он твердил, что эту коробку не должен видеть никто, кроме вас. У Рои слегка закружилась голова. Клэр тихонько подвинула к ней коробку, и Роя открыла крышку дрожащими руками. Бумага. пачка бумаги цвета луковой шелухи. Роя взяла один листок и развернула. Почерк был на удивление знакомым, но она поначалу не могла вспомнить точно. Но потом у нее чуть не остановилось сердце. Почерк был ее собственный. Она уронила листок и порылась в коробке. Там лежали письма, которые она писала Бахману летом 1953 года. Часть ее сердца. Она торопливо положила в коробку первое письмо, словно оно могло обжечь ей пальцы. Потом плотно закрыла крышку и убрала коробку в ящик кухонного стола. Клэр не проронила ни слова. «Итак», — сказала Роя, — «каким чаем вас угостить?» Сначала они говорили только об ахмане. Клэр рассказывала о его жизни в Дагстонском пансионате, а Роя даже поделилась воспоминаниями о 1953 годе. Потом Роя спросила у гостя про ее семью. Она потеряла мать из-за онкологии, а отец погиб в автомобильной аварии, когда Клэр было два года. Что-то в ее грустном потерянном выражении лица поразило Рою. Эта молодая женщина казалась очень одинокой. «Пожалуй, я поеду», — сказала Клэр, когда выпила персидского чая с пахлавой. «Может, останетесь на ужин?» «Останьтесь». Роя едва знала эту молодую женщину. Что у них было общего, кроме нежности к человеку, которого Клэр звала Бэтменом? Но Уолтер еще не вернулся, а уже темнело, и Роя немного беспокоилась, что если Клэр уедет, то она останется одна со своим горем. Да и этой женщине, кажется, не стоило сейчас быть одной. «Вы когда-нибудь ели блюда персидской кухни?» — неожиданно спросила Роя. «В Уотертауне есть место, где можно съесть кебаб», — пробормотала Клэр. «Ой, про кебабы забудьте. Вы когда-нибудь пробовали хареш, наше тушеное блюдо? Или рис по-персидски?» Я слышала, как мистер Бэтмен все время говорил об этом. Его любимое блюдо называлось как-то вроде «Алибалу». «Албалу»? «Рис с кислой вишней». Да, и он говорил о каком-то «сабзи». «Гарме сабзи». Послушайте, я тут собиралась запечь мороженые рыбные палочки на ужин. Уолтер любит рыбные палочки с кетчупом и майонезом. Сейчас он в городе на совещании. Они обсуждают вопрос превышения полномочий. Знаете, ему это полезно. Хорошо, что он не чувствует себя на обочине. Всегда нужно жить полной жизнью. Ну а если хотите, мы можем удивить его приятным ужином. Останьтесь. В тот первый кулинарный вечер в пансионате у миссис Кишпо Уолтер явился с идеально причёсанными волосами под фетровой шляпой, и Роя приготовила ему хареши Бадимджан. В общем-то, там полагалась говядина, но она заменила её курицей, и получилось очень вкусно. Но о этой молодой женщине явно не помешает хорошая домашняя еда. Почему бы и нет? В конце концов, Клэр так много делала для Бахмана, так заботилась о нём. Ироя хотя бы угостит ее хорошим ужином. Ах, она уже целую вечность не показывала никому, как готовить персидские кушанья. Патрицию и Элис они совершенно не интересуют. Но молодая женщина, чьи родители умерли, женщина, сидевшая сейчас на ее кухне, которая разговаривала с Бахманом, не жалея своего времени слушала его, заботилась о нем и делала гораздо больше того, что ей полагалось по работе, заслужила хороший ужин. «Поможете мне?» — спросила Роя. «Давайте попробуем приготовить вместе». Клэр пожала плечами. «Скажите мне, с чего начинать?» Они вместе взялись за дело. Роя показала Клэр, где что лежит. Они помыли рис басмати и замочили его. А потом Роя велела Клэр включить персидскую рисоварку, которую Уолтер заказал на Амазоне. Теперь больше не нужно было класть ткань под крышку, чтобы убрать пар, как это делала маман, чтобы рис так дик получился рассыпчатым. Эта рисоварка все делала сама. Роя достала пакет с сушенным персидским лаймом, дробленый желтый горох и куски цыпленка из холодильника. Она приготовила для Уолтера хороший Бадимджан с курицей в тот первый вечер у миссис Кишпо. Но сегодня у нее не оказалось баклажанов, и поэтому она решила сделать хорошее гейме с желтым горохом. Они с Клэр нарезали, рубили, обжаривали и добавляли шафран с куркумой и другие персидские специи. Клэр вспоминала все новые и новые факты о мистере Бэтмене и трещала без умолку. Как он добивался, чтобы в центре проводились уроки танго, и сам в них участвовал даже в инвалидном кресле. Как он прочитывал каждую статью, которая попадала ему в руки, посвященную депрессии, тревожным состояниям и последствиям утрат. Он старался узнать как можно больше о болезни своей матери. Говорил мне, что если бы она родилась в другое время и в другом месте, то, может, доктора смогли бы поставить диагноз и вылечить ее. Она помолчала. Из всех пациентов центра он был самым интересным человеком. И я общалась с ним больше всего. Он охотно делился своими историями. Я любила их слушать. Я любила его за доброту. Сердце Бахмана просто перестало биться. Когда Роя слезла с его кровати, он спал и дышал ровно. Умер он в тот же вечер, когда пришла его дочь. Роя всегда будет благодарна судьбе за тот час, проведенный с ним перед его кончиной, за то, что они с Бахманом побыли наедине. Она будет всегда благодарна Клэр за то, что она дала ей такую возможность. И Уолтеру. За то, что он отнёсся к этому с пониманием. «Привет!» В прихожей раздался голос Уолтера. «Мы тут!» — пропела Роя. Впервые после известия о смерти Бахмана она повеселела. И вообще у нее давно не бывало такого хорошего настроения. Просто ей было приятно общаться с Клэр. Может, свою роль сыграл и запах шафрана в Хареше. Зари всегда твердила, что шафран — натуральный антидепрессант. «Ой, и даже афродизиак, сестрица!» «Раствори пол чайной ложки шафрана в кружке с горячей водой и выпей. Но обязательно добавь его и в еду у Уолтера». Уолтер вошёл на кухню. «О, что у нас сегодня?» Он посмотрел на жену, потом на Клэр и опять на жену. «Роя, в этом доме такие восхитительные ароматы! А я-то гадал, чья машина стоит возле дома. Привет, Клэр!» Добрый вечер, мистер Арчер. Я думал, что приеду домой к рыбным палочкам, которые, впрочем, настоящее лакомство, но теперь чувствую восхитительный запах хареша. У меня прекрасная помощница. Я хотела сделать тебе сюрприз. Забавно, потому что я тоже приготовил для тебя сюрприз. Гляди, кто подъехал к нашему дому. Лицо Кайла раскраснелось от мороза, когда он вошел в дом. Конечно, он был в носках, потому что Роя приучила его никогда не ходить дома в обуви. Она не решилась сказать Клэш, чтобы та разулась. Невежливо настаивать на этом, ведь девушка впервые вошла в их дом. Вероятно, Кайл был очень занят несколько дней, потому что на его щеках виднелась щетина. Но она всегда им шла. Ой, какой красивый у нее сын. «Кайл?» Роя поспешила к сыну, и обняла его. «Как дела, ма?» «О, Кайл, это Клэр. Она...» Роя хотела сказать администратор в пансионате, но передумала. «Она моя подруга». «Рад познакомиться». Кайл пожал Клэр руку. Молодая женщина покраснела. Уолтер поставил тарелки и разложил столовые приборы, а Кайл приготовил напитки. Потом они сидели вчетвером за кухонным столом и ели хареш. В воздухе витали запахи риса, мяса и приправ. Роя чувствовала себя дома во всех отношениях. Они с Уолтером не сдались, не перебрались в какой-нибудь дом престарелых, хотя Зари твердила ей об этом сотни раз. Роя не хотела бросать свою кухню, свои кастрюли, кулинарные книги, кресло, комфорт просторной спальни, красоту заднего дворика. Она хотела оставаться в собственном доме, как можно дольше. Окажутся ли они с уолтером когда-нибудь в таком месте как дакстонский центр? Ей не хотелось думать об этом. В хореши сложился хороший баланс кислого и сладкого. рис получился ароматным и рассыпчатым. Все вкусовые оттенки слились на редкость удачно. В этот вечер Роя с радостью ужинала вместе с уолтером кайлом и этой милой молодой женщиной, которая сейчас улыбалась и хрустела рисом тахдик, Кайл ел с жадностью. «Необыкновенно вкусно, ма». «Спасибо». Кайл обулся в прихожей, а Уолтер помог Клэр надеть пальто. «Осторожнее на ступеньках», — предупредил он. «Скользкие». «Господи, у вас обоих нет перчаток. Руки замерзнут. Ужаснулась Роя. Роя с Уолтером стояли бок о бок в дверях и смотрели, как Клэр и Кайл сели каждый в свою машину и уехали. «Как ты выдержала церемонию?» спросил Уолтер, когда закрыл дверь, и они остались одни. «На удивление, хорошо». «И службу в церкви?» «У него совершенно замечательные дети». «Тогда хорошо. Я уберусь на кухне». а ты поднимайся к себе. Как такой план? В спальне Роя села в кресло, заменившее кресло-качалку, в котором она когда-то кормила Мэри Голд. В начале этой зимы она и не предполагала, что на нее нахлынут воспоминания из прошлого, что она найдёт того мальчика из другого мира, что она действительно поедет к нему и поговорит с ним. Она и не предполагала, что в ее возрасте, в ее строго размеренной жизни Могло что-то измениться. Но, конечно, такое может случиться всегда. Никогда не поздно. Если бы полгода назад ей кто-нибудь сказал, что она снова будет сидеть рядом с Бахманом Асланом, слышать его голос, тот же самый голос, говорить о вещах, случившихся давным-давно, она ни за что бы не поверила. Тогда она не понимала, что время — штука не линейная, а круглая — что нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Роя была всегда такой, как сегодня, и одновременно семнадцатилетней девушкой, приходившей в магазин конставаров. Она и Бахман были единым целым, а она и Уолтер были вместе, были неразрывно соединены. Кайл был ее душой, а Мэри Голд никогда не умирала. Прошлое всегда рядом. Оно таится в углах, подмигивает тебе, когда ты думаешь, что оторвался от него. Впитывается в твое тело, твое нутро. Потом Роя откроет круглую синюю коробку, станет вынимать одно за другим письма и читать их. Она увидит, что писала Бахману много лет назад, а еще прочитает и последнее письмо Бахману, написанное в ее манере, почерком, сильно походившим на ее. Но писала его не она. Роя поймет, что кто-то сочинил это письмо, говорившее Бахману, что она больше не хочет с ним встречаться. Никогда. Ещё она прочтёт и письма от Бахмана, те, которые он писал ей все годы. Сообщал ей о событиях в своей жизни, о своей работе, о детях. Письма, которые он никогда не отправлял. но хранил в этой синей жестяной коробке вместе с письмами Рои, письмами своей юности. Она добавила в коробку последнее письмо, которое Бахман написал после их встречи в Дагстонском пансионате. Лед скоро растает. К первому дню весны, к персидскому Новому году они выстируют шторы, помоют окна. Они вычистят весь дом сверху донизу, и отпразднуют возрождение и обновление. Она думала о своих родителях, которые так и не узнали, что у нее родился сын. Она думала о Заре и Джеки и об их детях и внуках в Калифорнии. Она думала о Джахангире, танцевавшем танго с Бахманом и погибшем на Ирано-Иракской войне. Она вспоминала день переворота, как она стояла на площади, а вокруг нее разваливалась на куски страна. Роя думала о временах, когда ее страна преисполнялась гордостью и надеждой, и о тех днях, когда она рухнула в обстановке тотального страха и репрессий. Может, когда-нибудь страна будет свободной? Роя думала о дочке, которая могла бы хлопотать сегодня вместе с ней на кухне, и о мужчине, с которым она лежала в постели в последний день его жизни. Внезапно ее захлестнула любовь к Бахману и к Уолтеру, и ко всем, кто ушёл, и ко всем, кто оставался».